Глава девятнадцатая Лорд Дарси шагал по вестибюлю гостиницы «Королевский мажордом» в сопровождении сержанта Стражи порядка. Он шел по коридору мимо кабинетов, направляясь к задней двери. Сержант Питер уже сообщил ему, куда идти, однако сведения оказались излишними. Возле нее уже выставили караул из двоих рядовых. Дверь находилась по левую сторону узкого коридора, примерно на полпути между временным штабом и задней дверью. Помещение занимала мастерская по ремонту мебели. Около стен располагались верстаки с инструментами. Кроме них в комнате стояло несколько незаконченных столов и стульев. В задней части комнаты находилась открытая дверь, в которой лорд Дарси мог видеть одну лишь темноту. Возле двери находились лорд Бонтриомф и мастер Шон О. Лохлен. Они оба оглянулись на приближавшегося к ним лорда Дарси. «Привет, Дарси!» — поздоровался лорд Бонтрёмф. «Вот еще один!» Он указал на открытую дверь, за которой располагался, как теперь разглядел лорд Дарси небольшой чулан, полный обрезков досок и ломаной мебели. Прямо за дверью в чулане лежал труп мужчины. Зрелище было не из приятных. Лицо покойника почернело, язык вывалился, горло охватывало глубоко врезавшаяся вплоть веревочная удавка. И как это получилось? Лорд Дарси взглянул на лорда Бентриомфа. Лорд Бентриомф не сводил глаз от трупа. «Позор на мою голову! Хоть бейся головой об стенку! Я начал искать его еще вчера днем, прочесал весь Лондон». «Я задал каждому работнику этой гостиницы все вопросы, которые только сумел придумать». Он перевел взгляд на лорда Дарси. И в конце концов пришел, казалось бы, к нелепому выводу, что Йомен Николс вообще не уходил из отеля. Бунтриумф криво улыбнулся лорду Дарси. Полчаса назад один из местных рабочих, плотник, занимающийся починкой мебели, вошел внутрь. Он указал рукой в сторону чулана. Ему понадобилась доска. А нашел он... вот это. Малый с воплями выбежал в коридор. К счастью, я оказался в нашем штабе. Мастер Шон подошел как раз вовремя, и мы отправились осматривать находку. «А это точно?» «Пол Николс», — спросил лорд Дарси. «О да, в этом нет никакого сомнения». Лорд Дарси посмотрел на своего мага. «Устал им, нет покоя». «Да, мастер Шон. Что вы сумели обнаружить?» Тот вздохнул. «Точно не скажу до результата вскрытия хирургефта, но с моей точки зрения этот человек убит никак не меньше, чем 48 часов назад. На правом виске синяк. Его трудно заметить из-за запекшейся на лице крови. Однако он, тем не менее, существует, что указывает на то, что его сперва оглушили, а потом убили. Кто-то сначала нанес ему удар в висок, а потом удавил этим шнурком». «Сорок восемь часов», — задумчиво пробормотал Дарси, прежде чем посмотреть на часы. «Получается плюс-минус час от времени убийства сэра Джеймса». «Интересно». «Есть кое-что еще», — проговорил мастер Шон. «Одна интересная для вас подробность». Наклонившись, он указал на крупинки какого-то вещества, прилипшие спереди к рубашке трупа. «Как, по-вашему, что это такое?» Лорд Дарси нагнулся, чтобы рассмотреть. «Сургуч» тихо произнес он. «Синий сургуч». «Именно так подумал я, милорд», — кивнул мастер Шон. «Шон, мне очень неприятно еще раз заставлять вас заниматься этим жутким делом», — встал лорд Дарси. «Однако мне необходимо знать время его смерти, а также...» Мастер Шон еще раз посмотрел на рубаху мертвеца. «А также что-нибудь об этом синем сургуче, так, милорд?» «Именно». «Что ж, «Во всяком случае, теперь мы узнаем, кто убил этого», — сказал лорд Бантриомф. «Я прекрасно знаю, кто убил его», — произнес лорд Дарси. «Не знаю только почему». «Вы имеете в виду мотив?» — спросил лорд Бантриомф. «Мотив я знаю, но хочу выяснить мотив, стоящий за мотивом, если вы меня понимаете». Лорд Бантриомф остался в недоумении». Следующие полчаса тщательных исследований не выявили ничего интересного. Убийство Пола Николса оказалось в той же степени бесхитростным, насколько сложным было убийство Сара Джеймса. Никаких запертых дверей, никаких свидетельств употребления черной магии, никаких недоумений относительно манеры убийства. Тщательный осмотр помещения не позволил лорду Дарси усомниться в точности, произведенной им умственной реконструкции. Пола Николса заманили в мастерскую, ударом лишили сознания, удушили с помощью удобно подвернувшегося под руку мебельного шнура и отправили труп в чулан. Впрочем, в отношении дальнейших событий ничего окончательно не прояснилось, однако лорд Дарси ощущал, что никакие новые сведения не пошатнут его гипотезу. Удостоверившись, лорд Дарси предоставил лорду Бондриомфу и мастеру Шону завершать исследование помещения, а сам подумал... «Что теперь делать? Ехать во дворец маркизов и взять пистолет?» — решил он. Дарси уже успел рассказать лорду Бонтриомфу о том, что ему пришлось выронить свое оружие в воды Темзы. «В моем столе лежит запасной пистолет — Широн, 36-го калибра. Если хотите, можете воспользоваться им. Это хорошее оружие». Впрочем, прежде чем взять Кэп и отправиться во дворец маркизов, лорд Дарси решил подкрепить свои силы бокалом спиртного. Войдя в зал мечей, он заказал бренди с содовой. В гостинице по-прежнему царила напряженность, и съезд как будто погрузился в какое-то неопределенное состояние. Из всех встреченных им в тот день магов, за исключением мастера Шона, не было ни одного в подобающей сану мантии с серебряными прорезями. Лорд Дарси заметил знакомое лицо у стойки бара. Молодой человек не сводил взгляда с пинты доброго английского пива. Слегка нахмурившись, лорд Дарси взял свой бокал и направился к нему. «Добрый вечер, милорд», — проговорил он. «А я думал, что вы участвуете в поисках МакАлистера». Макподмастерья, лорд Джон Кицали, посмотрел на него с легким удивлением. «Лорд Дарси, я как раз хотел поговорить с вами», — отозвался он. Улыбка на лице Мичиканца сделалась чуть-чуть печальной. «Меня не позвали на охоту» потому что подмастерье не выстоит против мастера». «А вы считаете, что сумеете выстоять?» — спросил лорд Дарси. «Нет», — взволнованным голосом возразил лорд Джон Кицаль. «Дело совсем не в этом. Ну, как вы не понимаете, мастер Юэн, конечно, сильнее меня. С этим я не спорю. Но мне незачем вступать с ним в схватку, если он решит обратиться к магии, когда его загонят в угол. С ним может справиться только более сильный маг». «Но дело в том, что я могу найти мастера Юэна, обнаружить, где он прячется, но никто не слушает подмастерье». Внимательно посмотрев на него, лорд Дарси осторожно произнес. «Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что можете найти убежище, в котором сейчас скрывается мастер Юэн?» «Не считаю. Знаю. Я уверен в том, что способен выследить его. Когда вчера вечером вы привезли дам Сельтию, от нее так и разило черной магией». Он виновато посмотрел на Дарси. «Я имею в виду не настоящий запах, как вы понимаете, не запах табака или...» Он указал на бокал лорда Дарси. Бренди или чего-то похожего». «Понимаю», — произнес лорд Дарси. «Вы подразумеваете психическую аналогию реальному чувству, которое она напоминает. Именно поэтому про людей, наделенных вашей разновидностью таланта, говорят, что они выслеживают ведьм по запаху». «Да, милорд, именно...» И каждая разновидность черной магии имеет свой характерный душок, зловоние, указывающее на черного мага. В среду вы спросили меня, могу ли я заподозрить кого-нибудь, но я не стал отвечать. Однако от мастера Йоэна пахло злом. Я уже тогда заметил исходящий от него слабый запашок. Но теперь, обладая образцом его творчества, я могу обнаружить его в любом уголке Лондона». Он застенчиво улыбнулся. Я сидел здесь, обдумывая, что делать. «Идти одному? Или не стоит?» Вы сумели обнаружить запах черной магии, исходящей от Дамсельтии, проговорил Лорд Дарси, а как вы поняли, что это не она, практикует черное ремесло? Милорд, ответил лорд Джон Кецаль. Существует огромная разница между грязным пальцем и его отпечатком. Лорд Дарси целую минуту в молчании созерцал содержимое собственного бокала, а затем взял его и в два глотка прикончил. Милорд Джон Кецаль», — отрывисто проговорил он. Лорд Бон со своим отрядом городской стражи ищет мастера Юэна, как и сэр Лайон и мастера гильдии, как и командор Лорд Эшли и корпус военно-морской разведки. И знаете что? — Нет, милорд, — проговорил лорд Джон Кицаль, опуская пустую пивную кружку. — Так что же? — Мы с вами посрамим их всех. Идемте со мной. Возьмем Кэп. Сперва во дворец маркизов, а затем, милорд, туда, куда нас поведет ваш нюх.